Прибыв на кладбище, расположенное на окраине городка, трое всадников и автобусы становились. Не более чем в 50 ярдах от леса тянулись ряды поросших мхом над гробией. пространство между ними мало-помалу заполнял сгущающийся мрак. Внушающая страх троица, внимательно озираясь, поскакала вперёд и застыла в глубине леса, там, где деревья угрожали опрокинуть над Здесь кто-то вывернул из почвы огромный ком, обнажив красную глину. Казалось, это взбесившийся подземный демон, охваченный желанием убивать, вырвался на свободу. В воздухе витала угроза. Ощущение присутствия чего-то зловещего было столь сильно, что спутники великана оцепенели в седлах, а сам гигант нервно сглотнул, да так, что его адамово яблоко ударилось о подбородок. Что же скрывала эта изувеченная земля? Окаменевшие всадники осматривали пространство в поисках источника излучения. И тут они услышали какой-то глухой звук. Нет, не звук, а скорее голос, протяжный негромкий стон, мучительный и отчаянный, словно всхлип скрученного приступом больного пронёсся над страшным местом. Мущины не шевелились, призрачная аура сковывала их по рукам и ногам, но совершенно заморозила их этот стон, доносившийся из автобуса. Однако девушка сказала, что припадка не будет. Должно быть, жуткая атмосфера, царящая здесь, заставила её солгать. Или, возможно, крики, вне зависимости от породившей их болезни, вызвало предчувствие неизбежного, что извечно тревожит людские души. А несколько секунд спустя, словно в ответ на загадку, из-за массивного ствола дерева вышел незнакомец. Похожий на привидение, он, пошатываясь, прошёл по глинистой почве и остановился в шагах в тридцати от людей. Силуэт на фоне мерцающего серебристого лунного диска принадлежал мужчине лет пятидесяти. Благородная внешность, белоснежные волосы, точно светящиеся сами собой... Любой принял бы этого человека за деревенского старосту, однако от взглядов знатоков не уклонились бы две черты в поведении старика, черты как нельзя более тревожные. Левой рукой мужчина придерживала горло поднятый ворот пиджака, одновременно предплечьем прижимая полу к груди, а ладонью правой прикрывала рот, словно пряча зубы. «Спасибо за приход!» – произнёс старик. Голосов оказался болезненным, словно человек сдерживал тошноту. «Спасибо за приход, но уже слишком поздно. В деревне не осталось ни одной живой души, о которой не позаботились бы, как обо мне. Но...» Прибывшие грозные гости наверняка заметили, что старик, когда говорил, не смотрел на них. Там, куда селянин устремил неподвижный и точно удохлый рыбы взгляд, не было ничего. Лишь длинные ряды деревьев убегали во внезапно сгустившуюся тьму. «Скорее за ним! Он...» «Она вёз мою дочь! Пожалуйста, скорее! Её нужно вернуть! Или, если она уже стала одной из них, прошу, пусть смерть её будет быстрой!» Старик умолял о последней милости над треснутым дрожащим голосом. Лицо его по-прежнему было обращено не к приезжим мужчинам, а к баряше между деревьями. Зрелище было не из приятных, особенно для тех, кого со всех сторон окружает зловещий мрак». «Он преследовал мою дочь довольно долго. Раз за разом пытался забрать её. Я его прогонял. Но прошлой ночью он всё-таки показал клыки. Взял одного из нас. А остальные попадали сами точно костяшки домино. Молю, спасите мою дочь от этой проклятой судьбы. Вчера ночью он двинулся на север. Если поторопиться, время, возможно, ещё не потеряно. Если сможете освободить мою дочь... «Скорее в Гальюшу! Там живёт моя младшая сестра! Она заплатит 10 миллионов даласов. Обещаю! Умоляю!» В этот момент груды земли за спиной старика зашевелилась, невысокий курган внезапно вспучился, и из суглинка высунулась бледная пятерня, похожая на цветок под названием «Рука мертвеца», распускающаяся лишь по ночам. Но, тем не менее, самое настоящее. Утробное рычание гласило лес, в нём клокотала злоба и жажда, неутолимая жажда крови, которую суждено утерзаться вечно. Разбрасывая чёрные комья, одно за другим из земли поднимались тела, принадлежавшие селянам, за одну проклятую ночь превращённым в урдалаков. Выглядели они почти как при жизни, разве что лица их были тронуты болезненной восковой бледностью, но когда свет луны касался их кожи, тела загорались зловещим голубым светом. Здесь были дородные мужчины и элегантные женщины, и девушки в лёгких платьицах, и мальчишки в коротких штанишках. Почти пять сотен пар налитых кровью сверкающих глаз взирали на пришельцев, почти пять сотен ртов плотоядно оскалились. Упыри даже не удосужились стряхнуть грязь, прилипшую к их главам и плечам. А теперь уже слишком поздно. Нас надо убить! И прочь отсюда! Ночь наступила!» «Я остановлюсь!» Старик опустил левую руку, обнажив раново у основания шеи, точно такие же, как и у остальных селян. Когда опустилась рука старика, отвесли челюсти приезжих. «Ого, «Ага, становится интересно!» Напряжённо, что неудивительно, выдавил человек в чёрном, потянувшись к висящим на его поясе клинкам полумесяцам. Эти слова словно разорвали пелену морока, и мужчина с шестигранным посохом выставил оружие. Старик ренулся вперёд, Толпа упырей двинулась за ним. «Живо!» Словно только того и дожидаясь, человек в чёрном пришпурил своего скакуна, всадник жезлом последовал с товарищем, а гигант остался на месте. Головы нескольких вурдалаков гнилыми арпузами раскололись под ударами конских копыт, а раненые падали, и животные топтали их. «Чего ждёте, уроды? Идите, получите своё!» Вместе с криком человека в чёрном в воздух взлетели ловко отрубленные головы слишком близко подступивших упырей. Мгновение, и серебряная молния прочертила дугу, лишив голов в следующий ряд. Даже свежеиспечённые вурдалоки вроде этих знали, что нельзя терять головы и мозги. Но сейчас они просто валились на землю, расплескивая серое вещество и зливая фонтаны крови. Столь эффективную работу демонстрировал один из клинков человека в чёрном, лезвие примерно фут в диаметре, форма напоминающая полумесяц. Заточенное до остроты бритвы оружие среди воинов фронтира было известно как «клинок серп». К его рукоятке обычно крепился темаляк из проволоки или шнура, и владелец имел возможность создавать вокруг себя своего рода зону безопасности, вращая щерб на угодном ему расстоянии от себя и держа таким образом врагов поодаль. Обращение с подобным оружием требовало долгих и упорных тренировок, так что лишь немногие особо умелые и ловкие бойцы пользовались им. Однако сейчас человек в чёрном держал клинок обеими руками, раз за разом рисуя великолепные серебряные дуги, Лезвие волшебным образом оказывалось сразу везде, слева и справа, сверху и снизу, реагируя на малейшие изменения вражеских позиций. В сущности, тела всех горожан после молниеносных атак серпа оказывались рассечены под совершенно разными и немыслимыми углами, из тех, на кого упал взгляд мужчины, никто не избежал удара. Странный звук, совершенно не похожий на свист клинка полумесяца, издавал шестигранный посох. На обоих концах жезла имелись острые шипы, Обычно жезл использовался на манер булавы, схожим образом действовало и хозяин оружия, также да не совсем. Вращая посох вокруг талии, он расплющил голову атакующего справа, перекатил оружие через спину и прикончил упыря подбирающегося слева. Приём занял меньше десятой доли секунды. Но вдруг в мгновение ока четыре призрачные фигуры повисли в воздухе, слева и справа от мужчины с шестигранным жезлом, перед ним и позади него. Как-никак, нечеловеческая сила, с свойственная вампиром даёт определённые преимущества. Человек с посохом нанёс первый удар, чему приписать дальнейшее, уж не магия ли. В тот же миг, как раскололась седая голова старика справа, старуха впереди отлетела в сторону, лишившись нижней челюсти. И почти немедля острые концы посоха вонзились в сердца недругов слева и позади бойца. Какой же немыслимой мощи требовал этот жестокий приём? А ведь правая рука человека шестигранным посохом словно бы и не двигалась, она даже не дрогнула, а жезл, казалось, вращался сам собой, будто по собственной воле уничтожая селян. Да в человеческих ли силах такое? И всё же горожан было около пяти сотен. Даже мастерство поры воинов не удержало вурдалаков от атаки на автобус. Если уж на чистоту толпа упырей, не обращая внимание на мужчин, рвалась к автобусу. Взывал ветер, и немало кровопиец хором завопив рухнули на наземь, и с каждым порывом ряды вордулаков рассыпались, как бусины с разорванной нитки, только чтобы вновь превратился в ожерелье из уже неподвижных трупов, нанизанных на стрелы, выпущенные великаном. Его лог был не из тех, что продаются в готовом виде в городской лавке. Согнутый тяжёлый сук с тетевой сжил какого-то зверя, а содержимое колчанов, разместившихся на обоих боках и на спине гиганта, являло собой просто заострённые железные прутья. Но в руках великана они становились снарядами, бьющими с непревзойдённой меткостью. Гигант выхватывал не по одной стреле, а по пять разом и выпускал их одновременно. И судя по скорости, ему не требовалось времени на прицеливание. И всё же ни одна стрела не пропала в туне. Более того, каждый пруд пронзал сердца по меньшей мере трёх горожан. Только так и следовало стрелять, поскольку известно, что ранов живот не убивают упыря. Но как у великана получалось выбирать цель и поворачивать лук быстрее, чем глаз успевает моргнуть? Загадка осталась неразгаданной, даже когда перед автобусом выросла гора трупов. Внезапно за спинами всадников раздался короткий вскрик, и женский голос предостерёг. «Дело худо! Отступайте!» Великан не успел отдать приказ. Его спутники уже развернулись и бросились к автобусу. Со звериным рыком селяне ринулись за ними. Дистанция стремительно сократилась до 15 шагов. Внезапно тяжёлый топот стих. Между ними и автобусом неожиданно встал одинокий юноша. Толпу остановило не столько его вмешательство, сколько то, что появился он словно бы из ниоткуда. Волнистые пряди не спадали на высокий лоб, касаясь бровей. На мужественном лице играл здоровый румянец, а ясные глаза взирали на скопище порождений ода без тени страха. Вурдалаки, которых обескуражило внезапное появление юнца, видимо, посчитали его самой желанной добычей. Секунда... И они неудержимой волной хлынули к нему. Темноту множеством пунктиров пронзили штрихи света... Точно серебристые рыбки, выпрыгивающие из воды, вспышки метались вроде бы хаотично, но всякий раз с бесподобной точностью поражали сердце одного из упырей. Пятьсот вардалаков оказались повержены в мгновение ока, пламя вырывалось из их грудных клеток, и они падали и корчились, и застывали с мирными лицами, возвращенными им смертью. Из-за громады автобуса медленно высунулся мужчина шестигранным посохом. Увидев гору трупов, он заметил. «Ого-го, ну и задали им жару!» И одобрительно присвистнул, но тут же взглянул на одно из окон автобуса и встревожно спросил. со стариной игровым всё в порядке?» На юношу, проделавшего всю работу, он даже не посмотрел, а тот, между прочим, уже успел исчезнуть. Так же загадочно, как и появился. «Тут уж ничего не попишешь, а что сделано, то сделано!» Заявил человек в чёрном, выходя из-за автобуса с другой стороны. «У нас есть работа! То тип сказал, что аристократ, похитивший его дочь, двинулся на север, верно?» «Если отправимся немедля, то уж точно сумеем догнать их братцы. Выследите уничтожить. 10 миллионов, коли привезём девчонку в целости, правда он наверняка уже добился своего. И что с того? Нам ведь придётся иметь дело с женщиной. Пригрозим ей, скажем, что отрубим девице голову, как и вампиру, вот и превратим её снова в человека. Ловушка захлопнется, и старушка расплатится». За его спиной гигант пробормотал. «Всё было бы хорошо и замечательно, «Если бы старик говорил с нами, то это о чём?» Человек в чёрном обернулся, после чего перевёл взгляд туда, куда смотрел великан, в сторону чаще раскинувшейся перед ними и чуть правее. Именно к этой точке был обращён неподвижный взор мёртвого старика. «Выходи!» И тотчас же в правой руке человека в чёрном сверкнул под луной клинок серп, а шестигранный жезлово спутника рассек воздух. Теперь эти двое поняли, что потусторонний холод, сковавший их вначале, не был делом рук старосты, Тот, кто источил его, скрывался в лесу. Люди крепче сжали оружие. ветерок, сочащийся из заросля, с леденящий холод аристократов. Мужчины отчаянно старались не показать, что унижены. Как же? Они ведь не заметили источник излучения. «Если ты не выйдешь, войдём мы!» «Судя по тому, как говорил с тобой старик, полагаю, специальность у нас одна!» «Чёрт, да ты, кажется, понадёжней нас!» «Если так, мы не натворим глупостей!» «Как насчёт того, чтобы обсудить это десятимиллионное дельце по-дружески?» Выказав предложение, великан подождал немного. Ни ответа, ни движения не последовало. Густые и похожие на махнутых гусениц брови гиганта приподнялись. «Братец, так будет быстрее!» Из руки человека в чёрном вылетел клинок полумесяц, неизвестно из чего и как он был выкован, но серп принялся петлять меж деревьев, стремясь к точке, в которую всматривался великан. В намерениях юного убийцы сомневаться не приходилось. Раздался мелодичный звон, и серебряная молния понеслась обратно. Двое мужчин, охнув, отпрыгнули в сторону, и серп со свистом пролетел мимо. Взмах, и в правой руке гиганта оказался тот самый серп, который только что метнул человек в чёрном. Красный ручеёк медленно пополз по блестящей поверхности. Из ладони великана толчками выплескивалась кровь. Наконец-то его каменное лицо отразило хоть какие-то эмоции, ярость и страх. «Неплохо», — пробормотал мужчина шестигранным посохом, пришпоривая своего коня. с какого он даже не пошевелился. Пятки всадник снова сдавили лошадиные бока, шпоры впились в шкуру, выступила кровь, и всё же конь не сдвинулся с места. Заметив наконец, что животное запугано до предела, человек с посохом прекратил истязать лошадь. Дверь автобуса приоткрылась, показалась девушка. «Что происходит, мальчики?» Ощутив чужое присутствие, она сразу повернулась в сторону чаще, точно так же, как и её старшие братья. Присутствие в гущем мрака пришло в движение, послышался и приближающийся цокот копыт, и перед охотниками предстала омытый лунным сиянием юноша, словно сама ночь приняла человеческий облик.